Милорепа Учитель Милорепа часто беседовал с животными. Около его уединения гнездились пчелы, созидали города муравьи, залетали попугаи, и обезьяна садилась, подобно учителю. Учитель сказал муравьям, «Пахари и созидатели, никто вас не знает, но вы возводите высокие общины», сказал пчелам, Собирайте мед знания и образов лучших. Никто не прервет сладкий труд ваш. Заметил попугаю. По крику твоему вижу, что собрался быть судьей или проповедником. И погрозил резвой обезьяне. Ты разрушил муновьиные строения и похитил чужой мед. Может быть, решился стать правителем?